Глава 10 «Проживаем наше желание». Важно не просто прописывать цель, но и вжиться в нее. Вы как будто уже находитесь в своем желании. Закройте глаза и представьте себя в жизни уже с воплощенной целью. Вы уже живете в шикарном доме на берегу моря, пьете кофе на веранде с потрясающим видом. У вас уже здоровый ребенок улыбается и играет рядом с вами. У вас уже здоровая щитовидка, и вы чувствуете себя прекрасно. Вы уже знаменитый человек, танцор, певец, спортсмен. Рядом с вами уже есть любящий, мужественный мужчина. Закрыв глаза, вы должны увидеть себя на вершине успеха в своем идеальном состоянии. Теперь четко ответьте себе на вопрос. Кто из моего ближайшего окружения будет против моего желания? Если цель не исполнила, значит, в вашем окружении есть кто-то, кто не желает вам исполнения этой цели. Я сейчас скажу очень важную вещь. Вы с ней, пожалуйста, не спорьте, а попытайтесь перевести на вашу жизнь. В качестве примера возьму желание с болеющим ребенком. Сейчас очень глубокий момент, который я рассказываю на курсе «Достигая невозможного». Есть муж, зарабатывающий деньги, и жена, которая сидит с больным ребенком, требующим особого внимания и заботы. Значит, пространство ее мозга занято ребенком, и у мужа прослеживается некое успокоение, выгода, что жена занята. Скорее всего, она находится в чувстве вины, что родился такой ребенок, либо испытывает панику и депрессию, и женщина на 100% не принадлежит себе. Следовательно, у нее никогда не возникнет желания уйти от мужа. С бояющим ребенком, например, без работы и денег тяжело. Не каждый готов на этот шаг. Поэтому у мужа неосознанно присутствует собственная выгода, что его семья никуда от него не денется. И выздоровление детей зачастую сидит в страхе мужчины потерять свою женщину. Для женского пола ровно так же. Огромное количество женщин просто счастливы, что у них мужчины импотенты или есть проблемы с сексом. Они готовы с ними жить, лишая себя удовольствия, лишь бы не ушел к другой, лишь бы не изменял. Так они чувствуют себя увереннее и спокойнее. Это глубочайший анализ ваших эмоций. Возникает некая взаимосвязь. Вы друг друга хорошо знаете, привыкли, и мечта не исполняется, потому что рядом с вами живущий человек по большому счету даже не осознает, что не хочет видеть вас здоровой. То есть это неплохая черта характера. Это наша спячка. Просыпаемся мы окончательно только от таких нюансов и своего досконального анализа ситуации. А теперь задание. Задание шестое. «Мы закрываем глаза». анализируем свое окружение, вспоминаем жизнь, диалоги, разговоры. И не с позиции, что кто-то плохой, а просто чтобы он мог бояться потерять, если у вас исполнится мечта. Если мы говорим про деньги, то все мечтают быть богатыми, зарабатывать миллионы. И тут же стеной встают мысли, что я буду делать, если у моей жены будет миллион рублей в месяц? Куда денусь? Я обычный водитель. Она меня сразу же бросит. У мужчины зарождается некий страх. Это надо просто проанализировать. С этим ничего не надо делать. Но зная заведомо, что может возникнуть страх исполнения мечты у рядом с вами живущих людей, вы смело можете объяснять, заранее проговаривать и готовить человека предварительно успокаивать своих вторых половинок, То есть это называется «заранее подстилать соломку». Но это не всё. Это часть задания. А теперь самое основное и самое любимое. Вы знаете, что мы все общаемся телепатически. И моя знаменитая фраза «жить собой» невозможно, если вы живёте с людьми. Любой диалог – это мы живём друг другом. Ваши мечты и цели не исполняются в основном из-за вас же – То есть вы, написав свою мечту и цель, как бы перекладываете исполнение на того, с кем вы живете. Закройте глаза, представьте в исполнившемся желании живущего с вами человека. «Вот он, успешный, красивый, счастливый, секс на вашем уровне, здоровые дети». Когда я мечтала о миллионном доходе, я представляла своего мужа миллионером. Теперь и он богат. Круг общения меняется, интересы и запросы тоже. Не нужно думать, где зарабатывать деньги, нянчиться с детьми, самому строить дом, чинить машину, решать бытовые проблемы. Вы даете право жить с вами рядом с живущим людям в том, в чем хотите жить лично вы, или вы эгоистично боитесь». Деньги, здоровье, красивая внешность, похудевшие мужчины и женщины – это всегда свобода. А вы-то готовы дать эту свободу людям, или вы, как в песне, «Был бы милый рядом?» Вы должны выписать всех людей, если боитесь, что осуществление ваших же желаний повлияет на них и ваши отношения. Как вы себя чувствуете? Что происходит? Это боязнь денег, это страх свободного времени, одиночество. Какие вопросы? И на эти страхи, которые вы выписываете, вы должны дать разрешение этим людям жить жизнью, которую они выбирают для себя на основе ваших желаний. Это глубокий анализ. Страх нужно переобосновывать в твердое решение. Боитесь, что муж будет слишком красивый, и к нему начнут липнуть женщины? С красавчиком жить это страшно. Отсюда люди часто сочетаются браком с теми, кто точно никуда не денется и смотрят на вас, как на последний шанс в жизни». опираясь на свое желание, вы разрешаете и своему мужчине быть красивым, богатым и стройным. Чаще у людей возникает ревность к будущим успехам своих половинок, нежелание дать человеку полную свободу. Свобода во времени это сильнейшее искушение. богатство часто подталкивает людей на алкоголь, наркотики, разгульный образ жизни, если личность не созревшая. никто не может друг за друга решать, куда кого понесет, и поэтому нужно заранее прописывать свое решение. Если он будет богатым и успешным, будет пользоваться вниманием у женщин, так я же в это время тоже смогу наслаждаться этой свободой. Выбирайте. Мне важнее оставить все как есть, но зато мы вместе навсегда. Или вы разрешаете заведомо отдать свободу. И повторю еще раз. Исполнение любых желаний всегда сопровождается свободой. И эту свободу мы боимся дать и себе, и людям из нашего близкого окружения. Богатый, знаменитый, успешный человек всегда будет говорить истинное «да» и «нет». Он может сказать, «Дорогая, ты пока сиди в Москве, а я с друзьями сижу в Грецию на яхтинг». И дорогая в этот момент сидит и думает, «Да лучше бы эти деньги не приходили. Теперь мне одной с детьми сидеть». Проанализировали всех, с кем общаетесь? Все свое окружение, подруг, друзей? Ответили себе на вопрос, «Кому вы не разрешаете исполнение ваших же желаний?» И на каждый страх принимаете решение, что важнее, желание или чтобы человек всегда был рядом и оставался таким, какой он есть сейчас». Вы должны понимать, что человек не будет вести обычный образ жизни и, скорее всего, он изменится для вас. Зарабатывали 100 тысяч, стали зарабатывать миллион. Это разные вещи. Сто процентов вы не будете сидеть дома, и у вас у ваших любимых появятся новые увлечения, желания и интересы. А готовы ли вы на это? Не исполняются желания, потому что мы сами не разрешаем им исполниться у наших близких. Задание седьмое. Немного отвлечемся от серьезных размышлений и погрузимся в творческое задание. На свою цель найдите в интернете 10 картинок или фотографий, отображающих ваше желание. Если у вас цель – автомобиль, то 10 картинок машины в деталях. Если цель – в деньгах, то изображение, рассматривая которое, вы поймете, что у вас доход, например, 100 тысяч рублей в месяц. Мы приводим в соответствие теперь и мысли, и образы. У вас получился некий собирательный образ из 10 фотографий. Вы смотрите на них, представляете и описываете во всех деталях себя и свое желание. Греция. Я нахожусь на острове Санторини, прогуливаясь по его улицам, мимо жемчужно, белых зданий и церквей с голубыми куполами. Легкий морской ветерок развивает мои волосы. Вы описываете мини-сценарий своей цели, а одну из картинок, которые больше всего у вас ассоциируются с исполнением вашего желания, ставите на заставку в телефоне или компьютер, чтобы каждый раз, когда вы берете в руки телефон, у вас была прямая ассоциация между картинкой и описанным сценарием. Получается такое зацикленное напоминание о том, что это уже исполнилось. Творите. А теперь небольшой отзыв. Загадала желание отметить юбилей доченьки мужа на вилле в Швейцарии. Пару месяцев назад возникла вилла. Появился партнер в бизнесе, у которого вуаля вилла в Швейцарии. Дочери прислали пермит, вид на жительство на 5 лет. Это очень круто. То есть визу нам дадут длинную, решила я. Месяц назад Швейцария ввела карантин для приезжающих из России. 10 дней без права переписки, то есть выхода из дома. Штраф скромный – десять тысяч франков. А сегодня дочь написала, что карантин для России отменен. Обалденно работает поле желаний. Случилось то, чего быть в принципе не может. Это же международная политика. Завтра покупаю билеты в Цюрих.